Глава 11. Я не хотела просыпаться. В мире снов было хорошо и спокойно. Можно отрешиться от реальности и на короткое время представить, будто ничего не произошло. Меня не целовал Элай, и я потом не отправилась на роковую встречу с Ениной. Но реальность тянула. Мысли становились всё осознаннее, жалили, словно осы. И я открыла глаза, смирившись с тем, что скрываться в мире грёз и дальше невозможно. Вокруг было темно, но воздух не спертый, не чувствуется сырости и нет запаха крови. Под спиной что-то мягкое, а рядом раздаётся привычное мурчание. Я притянула к себя коша, которого сегодня любила особенно сильно. Именно он спас мне жизнь. Потом, усадив кота на руки, осторожно приподнялась на локтях и попыталась подняться. Тут же вспыхнул огонёк и рассеял темноту просторной спальни. Пришла в себя. Отозвался из кресла Элай. Парень сидел неподвижно и смотрел на меня. Кот весь подобрался, зашипел, вздыбившись, и принципиально и сейчас оставив меня без своего успокаивающего тепла. "Ты его напугал", обвинила я парня. "Просто он на тебя злой и вредный. Я же не пугал его, пока ты спала. Он не отходил от тебя ни на шаг". и на меня не обращал внимания. Так что скотина у тебя не пугливая, просто с гонором. Как и все кошки. Особенно демонические. Отвечать на это не имело смысла. Кот не любил чужих. Эллае повезло, что кот не кинулся на него и не разодрал физиономию. Какое вполне могло случиться. А уж обшипеть чужака вообще святое дело. После исчезновения коша стала неуютной и страшной. Незнакомая комната. Элай. Я не помнила, что произошло после того, как упала Енина. Как я тут оказалась? Ком в горле. Я с трудом могла говорить. Руки мелко дрожали, накатывала запоздалая паника, а перед глазами всплывали страшные картинки. Одна отвратительнее другой. "И я тебя принёс", отозвался он. "Как же ещё? Что со мной будет? Меня накажут?" "Хочешь за что наказать?" спросил он, внимательно вглядываясь в моё лицо. "Расскажешь, что произошло?" Я не знала, с чего начать. Подтянула под пледом колени и поморщилась от боли. Не удержалась и заглянула под одеяло. На мне была мужская белая рубашка, а под ней пропитанные зельем бинты и, слава богам, трусики. Кто переодевал меня? Это так важно. Лай приподнял бровь и иронично усмехнулся. Так иронично, что стало понятно, меня переодевал он. Я не знала, как на это реагировать. Наверное, самое правильное не думать, особенно в создавшейся ситуации. Но получалось плохо. Парень видел меня обнажённой, и я не знала, как к этому отношусь или знала. Мне не нравилось, однозначно. Я стеснялась из своего тела. И то во факте, что теперь Элай знает обо мне больше, чем мне хотелось. Наверное, он в своей жизни видел столько девушек, что вряд ли я его чем-то поразила. Только вот я себя не показывала никому, даже Нису. Наверное, я начала рассказывать, чтобы избавиться от этих мыслей, а ещё для того, чтобы прожить минувший день ещё раз и понять, в какой момент я ошиблась так сильно, что произошла трагедия. Под конец рассказа я рыдала. Енина Она ведь и не выжила? Нет. Элай помрачнел. Поплотно сжатым губам, помрачневшему взгляду я поняла, ему не плевать на девушку Риана. Они ведь из одной тусовки, хорошо знали друг друга, дружили. Слёзы снова потекли по щекам. Было сложно сдерживаться и делать вид, будто со мной всё нормально. Ты ни в чём не виновата, сказал Элай со своего места. Ни в чём Енина заманила тебя и погибла. Это трагедия, но твоей вины в этом нет. Ты не желала ей смерти. Её силы я тоже не желала, как и твоей. Мы отдали её добровольно. Ты же сама сказала, Енина хотела передать тебе силу. На самом деле, зная её характер, поступок странный. Но, может быть, она действительно раскаялась перед смертью и испытала вину? Всякое бывает. Главное, передача силы была её решением. Не кори себя за это. Сложи ситуации иначе, мертва была бы ты. И поверь, ей не находила бы и улыбалась, а как только Риан снова стал бы только её, вина улетучилась бы. Он и так был только её, мрачно сказала я, не понимая, как можно решиться на подобное из-за парня. Это же глупо. Но она так не думала. Я тоже не считаю её одержимость правильной. А по поводу отобранной силы, я закусила губу, не зная, как задать следующий вопрос. Были те, кто не хотел этого. Например, Сильва. Это ведь я уничтожила её. Я погинла ещё в одной смерти. Сердце пропустило удар. Потом ещё один. В груди стало больно, и только потом Элай заговорил. И да и нет. Безжелание отозвался он, и на моих глазах снова выступили слёзы. Парень этого словно не заметил и продолжил. Сильва была обречена ещё в прошлом году. Об этом знали все, и ей тоже говорили. Она была самоуверенна, глупая и упряма. Хувы. Неужели вы говорили ей, что более сильные студенты её бьют, даже не ведая этого? всхлипнула я. Как же хотелось сейчас уснуть и проснуться совсем в другом мире и другом месте, в том, где я не поступила в эту проклятую академию. Непрямо. Не хотя согласился Элай. Но проучившись тут больше года, она уже о чём-то догадывалась. Да и подобное с ней уже случалось. Просто в прошлый раз она была на виду, и её удалось спасти. После того инцидента из Сильву чутьня отчислили. Пойми, у руководства нет цели убивать слабо одарённых студентов. Когда становится понятно, что работать с ними не имеет смысла, их стараются отчислить. Есть просто задача сделать их почти пустышками. Очень благородно. Никто не говорит о благородстве. Учёба здесь лотерея. Да, кто-то вытягивает счастливый билет, как ты. А кто-то нет. Ты правда считаешь мой билет счастливым? Поразилась я, не понимая, как вообще могу сидеть, говорить и даже казаться почти спокойной, когда душа разрывается на части и хочется кричать от отчаяния, боли и несправедливости. Нет. Элай нахмурился. Прости, нет. Но сейчас речь о Сильве. Она и её семья сделали всё, чтобы остаться тут, а сил у неё почти не было. Если бы она в этом году попыталась поступить с теми крохами, которыми ещё обладала, стихии её просто не признала бы. Но девушка была излишне честолюбива, не хотела проигрывать, поэтому осталась. Её даже поселили с первокурсниками, в избежание, так сказать. А мы её убили. Точнее, я. Я виновата. Но это место, тебе не кажется, что о таких вещах нужно предупреждать? Если бы я знала, как здесь всё работает, я бы не стала рисковать своей и чужой жизнью. И многие поступили бы так же. А вас и предупреждают. В договоре есть пункт об экспериментальных методах обучения и повышения силы. Это эксперимент секретный, правительственный. Просто никто не хочет думать, что всё серьёзно. И Сильва убила вечеринка. А ты, ты просто подобрала уже бесхозные остатки. Возможно, если бы лекари вызвали с утра, её успели бы спасти. Опять. Но вы не понимали, что с ней, а она отказывалась от помощи, зная, что на этот раз её окончательно отправят домой. Поэтому даже если бы она выкрапклась и ей разрешили остаться, превращение Сильвы в амага было всего лишь вопросом времени. Не вини себя. Я не могу не винить себя, что бы ты сейчас ни говорил. Прости, я хочу уйти. Нужно привести мысли в порядок и понять, как поступать дальше. Мне страшно. Не покидает ощущение, будто моя жизнь перевернулась и уже не станет прежней. Твоя жизнь действительно не станет прежней. В этом ты права. Но нет. Олай покачал головой. До утра я тебя не отпущу, извини. Не уверен, что ты эмоционально стабильна и не натворишь глупостей. К тому же, ещё не до конца затянулись раны. Зелье закончит работу к утру, и лучше тебе остаться под присмотром. Буду благодарен, если ты не устроишь скандал. Не хочется успокаивать тебя силой. Или ты так торопишься объясниться со своей подружкой, рассказать, где была, что видела? Ты ведь понимаешь, что этого никто не должен знать. Считаешь, через несколько часов после рассвета мне не придётся с ней объясняться. И что сказать, когда мы встретимся? Ну, придумаешь что-нибудь. Скажешь, ночевало у парня. У какого парня, Лай? Мой парень на материке. Да у любого. Вон у того же Риана. Она видела, что вас тянет друг к другу. Точнее, все видели. Ночёвка у него закономерный итог. Ага, я спала с Рианом, пока его девушку убивали амаги. Просто прекрасно. Но про Амагов никто не узнает. Ты правда считаешь, это что-то меняет? Или вы и смерть Ениной утаите? Да, так и так выходит гадко, признался Элай, проигнорировав вопрос о смерти Ениной, но тут же добавил. Но это академия и не такое видала, так что сойдёт. Я хочу уйти отсюда. Пожалуйста. Я же сказал, утром. Элай нахмурился. Ты не понял. Я вздохнула. из академии. Не хочу тебя расстраивать, Тея, но вряд ли у тебя получится. Тут происходят гадкие вещи, всхлипнула я, впадая в отчаяние. Было в лице Илая что-то такое, от чего становилось понятно, он не врёт. Меня точно не отпустят. Всё изменилось. Моя сила слишком велика, чтобы я и дальше оставалась незаметной и никому не интересной. Да, происходит. Ты слишком наивна, чтобы понимать, что гадкие вещи происходят везде. а ни часть нашей жизни. Вы всем потакаете. Не все поверь. Многие просто понимают, что от нас мало зависит. Не всегда получается сразу изменить устоявшийся ход вещей. На это требуется время. А ты что делаешь ты? А я? Элайза задумался. Я слежу и делаю выводы. И каковы они эти выводы? Эксперимент надо прекращать скоро. Он зашёл слишком далеко и Чем дальше, тем более неприятными мне видится его последствия. Почему скоро, а не сейчас? Потому что сейчас у меня мало аргументов, таких, которые корона сочтёт весомыми. Но я работаю над эксбором 4 года. Скоро соберу достаточно, по крайней мере, надеюсь на это. А мы с Ениной не аргумент? Аргумент и весомый. Но я не уверен, на какую чашу весов он упадёт. Поэтому пока просто продолжай учиться и попытайся всё забыть. Это самое лучшее решение. Я не смогу. Слёзы снова хлынули из глаз. Меня начало трясти. Как бы я хотела сейчас оказаться дома в своей комнате, там, где тепло, уютно и спокойно. Прижать к себя коша, обнять маму. В привычной обстановке, наверное, мне стало бы лучше. Одна я просто не могла справиться с собой. Элейнёвчот, он не успокаивал. Был слишком чужим, чтобы помочь преодолеть то, что творилось у меня в душе. Ты справишься, ровно отозвался парень. Казалось, он тоже смутно представлял, как помочь мне успокоиться. Но ну, осторожней. А сейчас спи. Не уверена, что сумею. Хочешь, помогу? спросил он с неожиданным участием и переместился ко мне на кровать. А ты умеешь? с надеждой спросила я, всхлипывая и вытирая слёзы. Ну. Элай посмотрел на меня задумчиво. Есть три способа. Каких? Секс, алкоголь, гемаге. Ты правда вот так просто предлагаешь мне переспать? Хмыкнула я, чувствуя, как в душе зашевелилось кое-что, кроме отчаяния. Раздражение. Парень не смутился, только пожал плечами. Этот способ самый эффективный, поверь. Но остальные два тоже пойдут. Разумнее всего выбрать магию, протянула я. Но ты выберешь секс? Он надо мной смеялся, и это почему-то придало сил. И не мечтай, отозвалась я. Мне нужно напиться, чтобы всё забыть. Как скажешь. Мой совет: молчи до последнего и скрывай силу. Это заметят, ты станешь невероятно ценна, но пусть это произойдёт как можно позже. Меня попытаются убить. Вероятно, кто-нибудь в определённый момент сочтёт это неплохой идеей. Дай себе привыкнуть к новому потенциалу и подожди, пока утихнут страсти. Но ведь всё равно станет ясно, что во мне силы Енины, и её смерть повесят на меня. Риан разберётся. Смерть Енины случайность, ты ни при чём. О том, что случилось, узнает его отец, но будем верить, что это случится не сегодня. Потом станет известно Арии. А вот для студентов всё останется тайной. Ты можешь встать? Сменил он тему. Почему нет? Я откинула одеяло и осторожно поднялась, понимая, что сейчас всё иначе. Во мне было столько силы, что казалось, я могу вызвать пожар лишь силой мысли. Кончики пальцев щипала магия, я чувствовала, как внутри искрится пламя. Непривычно и немного страшно. А вдруг я не смогу удержать стихию? Ты научишься с этим жить? сказал Элай, мигом поняв, о чём я. Научиться придётся долго и под присмотром. Под твоим, ну или свои услуги тебе предложит Ария. Как только узнает, так и предложит. Я откажусь. Заря отозвался парень. Говорят, её сила приобретённая. Только я сомневаюсь, что её пожертвовали добровольно. Она как никто знает, что с тобой делать и как помочь. Я советую не упускать этот шанс. Но и не пренебрегать моей помощью. Пренебрегать хоть чьей-то помощью в твоём положении вообще не стоит. Меня качнуло, но Элай успел подхватить и проводить меня в комнату, поддерживая под локоть. Его рука жгла через тонкий материал рубашки. Я забралась с ногами в кресло, а парень снова удивил меня, кинув плед, в который я с удовольствием завернулась. Было холодно. Тело било дрожь, и я испытывала физическую потребность унять это чувство, отключить эмоции и голову. Элай подошёл к бару, а я посмотрела на его спину, кремую, сильную, и как это не противно отмечать, красивую. Он плеснул в бокалы коньяк и один передал мне. Ты, конечно, меня не послушаешь, скажешь, что я и гаист, но постарайся держаться подальше от Риана. Ты же сам сказал, что мы с ним не худший вариант. Что заставило изменить мнение? Отозвалась я и поднесла бокал к носу, вдыхая древесный аромат с нотками мёда, шоколада и дорогого винограда. Да, говорил, потому что ещё вчера ваш союз был невыгоден никому. Сейчас ты сильна. Держись от него подальше. Но почему? Хотя я сделала глоток и сморщилась от терпкого обжигающего напитка. Какая же гадость, просто невероятная. пах, как однозначно лучше, чем был на вкус. Или просто я ничего не понимала в дорогом алкоголе. Поверён сам не посмотрит в мою сторону после того, что произошло. Риан посмотрит в сторону любой, на кого ему укажет отец, жёстко ответил Элай. А в случае с тобой его желания и желания отца совпадут. И это опасно. Даже союз Риана и Енины был опасен, а ты сейчас на порядок сильнее. Что здесь происходит? Я сделала ещё один глоток, и он оказался уже не таким противным. Енина сказала, что я должна выполнить её миссию. Она имела в виду быть с Рианом. По всей видимости, в академии творится много разного дерьма, признался Элай и уселся на ручку моего кресла. И концентрация этого дерьма растёт с каждым годом. А студенты заложники всего этого. Да. Что случилось с Аланом? С каждым глотком я становилась смелее. Отступали и страх, и отчаяние. Ты правда хочешь устроить вечер откровений? поинтересовался Элай. Не вечер, уже почти утро. Да, хочу. Хочу всё выяснить и больше не возвращаться к этому. Алан узнал слишком много. Я не успел предотвратить убийство. Он хотел сбежать на материк и продать газетчикам Тайной академии. Глупый и неосмотрительный. Если бы ты сказала, что видела его, он отделался бы меткой заставляющей молчать. Но Ашройд предпочитает решать проблемы более радикально. Кто ты? Ищейка императорского дома. И учишься в академии. Меня давно готовили к этому. Вот. Императора поправился Элай, но я заметила оговорку и похолодела. Неужели передо мной принц? Давно зреют подозрения касаемо Шройта. Ириан лишь пешка. Пока он просто пешка. Что будет позже и на какую сторону он встанет неизвестно. А вот его отец, про него говорят многое. Но он настороженный и очень опасен. Поэтому я тут, слежу и по мере сил пытаюсь предотвратить. Но и он, и Ария прекрасно знают, кто я и зачем тот, поэтому действуют очень осторожно. Пока не удалось узнать, что они замыслили. То, что Ашероид пытается создать ребёнка с неограниченным магическим потенциалом, не новость и не запрещено. Более того, поощряется короной. Но мне кажется, тут всё глубже и серьёзнее. А почему я видела смерть Алана? Почувствовала её. Он был талантливым парнем. Полагаю, тогда в подземелье он как-то сумел зацепиться за твою силу и утащил за собой. Это был своеобразный крик о помощи. А может быть, он хотел поменяться с тобой местами? Такое я тоже не исключаю. Но точного ответа мы не узнаем. Так всё сложно? Неужели ты не можешь доказать, что здесь играют силы студентов? Это ведь очевидно. А вот это придумал Ниашройд. Подобные академии существовали ещё во времена богов, и начат куда во все века боролись маги невиданной силы. Выпускники таких учебных заведений никогда никому и нигде не рассказывали о том, как на самом деле проходит обучение. каждому ставили печатье молчания. Первую вы получаете во время посвящения, последнюю при выпуске. Или если случится что-то из ряда вон выходящее. Как со мной, как с тобой. Алан узнал очень много и хотел поделиться, но не успел. Его убил отец Риана. Говорю, он очень осторожен и не оставляет следов. Как только я получу доказательства, думаю, мои карты будут полными. С этим я смогу обратиться к императору. И прикрыть академию это вряд ли, но, скажем так, отстранить Ашройта и перевести то, что здесь происходит, в цивилизованное русло, а это уже немало. Пугает, что ты мне это рассказываешь, призналась я, заглянув в бокал и с удивлением обнаружив, что он пуст. Почему? Те, кто знает так много, не оставляют в живых. Енина тоже была откровенна. Ты меня боишься? удивился он. Я кивнула. Да боюсь. Ты никому не расскажешь, ты? с лёгкой грустью сказала он. Медка? В этом нет необходимости. Этого тебе не позволит моя манга. Она надёжно защищает секретные сведения от посторонних. Ты можешь обсудить то, что знаешь со мной и Раном, возможно, с его отцом. Но думаю, у тебя хватит ума не делать подобного. Что ты, если захочешь, скажешь Арии, но тоже, если не дружишь со здравым смыслом. А вот своей подруге или родителям, ховы. В них нет силы богов, которая сосредоточена в тех, кто состоит в родстве с императорским домом. Ваша маги особенно. Её не жрут амаги. Да, её много. Мы можем делиться силой без ущерба для своего потенциала, но её никто не может забрать. А вы можете забирать чужую силу. А как ты думаешь, зачем боги в своё время спустились с небес и стали жить среди людей? Они питались нами? Именно. Сейчас древних богов давно нет. Кто-то говорит, что они уснули, кто-то, что умерли, кто-то, что ушли в другой мир. Остались лишь их потомки, наделённые божественной магией. Чем ближе ветвь к императору, тем сильнее её магия. Она была тяжёлой, такой хрупкой и тяжёлой, а ещё удивительно беззащитной. Ириан не знал, куда её нести. Покой отца положить на ковёр и сказать: "Смотри, к чему приводят твои эксперименты!" Или сразу в погреб, где испокон веков хранят мертвецов. Каллану, которого так и не отдали родным, и не отдадут. А Иенину её отдадут. От боли сжималось сердце и щипало глаза. Но разве он Ашройд мог позволить себе слёзы? А ещё Рян не знал, кого выбрать: Элае или Аца. рассказать правду и подставить Тео, зато угодить отцу, поступить правильно, как учили с детства, или дать девушке немного времени и подоиграть Элаю. Но тогда, когда отец разозлится, Ариан не любил, когда он злился, и как ни стыдно было признавать, боялся. Подъемные ходы исчерились сквозь от здания Академии. Ариан знал их наизусть, поэтому без труда вышел на нужном этаже, всего в нескольких метрах от двери в кабинет отца. Выводить открывающую руну было очень неудобно. На руках лежало уже холодное тело Енины. Но парень не хитрился, вывернулся и толкнул ногой дубовую дверь. Свет вспыхнул сразу же, и магический импульс ушёл старшему Аширото. Информация о том, что в кабинет проникли злоумышленники, уже долетела до отца. Значит, он будет тут с минуты на минуту. Ириан смахнул со стола все документы, положил тело Ениной на чёрную лакированную столешницу и уселся в отцовское кресло ждать. Он знал, разговор будет непростым. Уже причувствовал боль и, пожалуй, впервые даже хотел её. Ведь физическая боль не такая страшная, как душевная. Когда болят рёбра, так просто не думать о разрывающемся сердце. Отец не заставил себя ждать. Открыл дверь волной магии. воздух и вода. Нем многим эти стихии доступны в том объёме, в котором ими обладали Элай и Танарин Ашройд. Тэ. Риан поднялся и сглотнул. Без слов понятно, что разговор не закончится ничем хорошим. Первый удар пришёлся на самое начало рассказа, на тот момент, когда Генина выкрала кристалл. Ашройд пока не целился в лицо. Ударил коротко и мощно в солнечное сплетение, заставив Риана согнуться. Пока тот пытался откашляться и прийти в себя, зло бросил: "Как ты посмел допустить подобное?" "Как?", я спрашиваю. Дальше последовал ещё один удар. Риан даже не пытался закрываться. Если драться будут оба, кто-то умрёт. Ариан не знал, чья смерть его устроит больше: отца или собственная. Он предпочёл бы, чтобы жили оба. А значит, нужно сжать зубы, терпеть и помнить. Чем сильнее болит тело, тем проще душа. Сейчас Риану было нужно, чтобы тело болело очень сильно.